Глава 12. Заказ в работе. Охотник умирал. Более десяти бездыханных тел лежали вокруг. Орденские послушники, они пришли за ним. Снова. Как же ему надоели эти просьбы. Он не мог вспомнить, что жил сам. Без правил. Он перебивался от одного опасного задания до другого за гроши. В то время как наемники получали большую прибыль, навариваясь на людях. Он с яростью посмотрел на приближающуюся к нему фигуру. Невысокий коренастый дварф с перевязанной на голове банданой и арбалетом в кожаной куртке и закрепленными поверх шипастыми щитками брони. Одним словом, наемник. Охотник сплюнул. Это место знакомо всем убийцам остылых. Бирюзовый тракт родных земель. По нему юнцы отправляются на стену и на первое испытание. Он получил своё название из-за удивительного по цвету мха, пробивающегося то здесь, то там на дороге. Где-то там впереди, за голубыми елями, виднелось поселение «Родники любви». За спиной укрылся каменными укреплениями небольшой городок «Глаз Ястреба». А вон там, внизу, справа возле гладкого безмятежного озера, виднелся посёлок «Глубокий овражек». Охотник сидел на дороге, ведущей в крепость Рух в земли громовых птиц. Именно туда вели непокорного нарушителя служителей закона за то, что он отказался выполнять приказ. Чтобы справиться с послушниками, ему потребовалось высвободить свой резерв, запрещенный прием ордена. И теперь он не мог исцелить себя и медленно угасал. Наемник приблизился и осмотрел поле боя. Охотник поднял голову. Даже от такого простого движения раны на его груди снова открылись и начали сочиться кровью. себя послали добить меня?» «Не по твою душу, приятель. Я пришел в эти земли...» Подбирая слова, осторожно отозвался наемник, осматривая место побоища. «Я хочу побороться с чудищами, как и ты». «С чудищами? Посмотри тогда на них». Преступник оторвал кисть от земли и обвел рукой лежащие перед ним тела. Нужно сказать, у охотника это плохо получилось, и он начал заваливаться на бок. И все же он нашел силы снова подняться и, осмотрев свои раны, засмеялся. У черной птицы не хватало несколько зубов, что делало его еще более ужасным в чужих глазах. «Ну и зачем все это, парень?» — вздохнул дворф уперев арбалет в землю передней ручкой. «Орден!» Это просто колесо, что вертится по дороге. Оно катится по инерции, понимаешь? Они пришли за мной и моей семьей. Они ждали того дня, когда у меня родится сын, чтобы подвергнуть его тому же, чему подвергли и меня. Убийца харкнул красным сгустком. С усилием он заставил себя собраться и посмотреть на Дварфа. Я приказал жене и сыну, чтобы они сбежали. И за это они поймали меня и повели на суд в крепость Рух. Здесь он сглотнул комок, подступивший к горлу, и закашлялся кровью. «Там должны были вынести мне приговор. И все равно я не понимаю, почему ты напал на них?» Покачал головой дворф облокотившись на свой арбалет. «Не будь дураком. Орденские никого не пропускают через врата. Никого из тех, кто столкнулся в горах с чистым злом». «А детская забава. Там мы сражались с настоящими тварями, высшими порождениями полога. Я здесь редкий гость, приятель, и с традицией чужаков не знаком, Но, быть может, ты расскажешь мне, как учителю истории, подробнее. Тогда, вернувшись в Синие горы, я запишу это для будущих поколений в дворфийском эллипсисе», — объяснил дворф, «Как твое имя?» Неожиданно спросил незнакомец. В его взгляде проступило что-то живое. «Кьёвк-хан, некогда историк, а теперь наёмник из Синих Гор», — пояснил Дварф. «Кьёвк-хан». Посмаковал охотник это слово и растянул разбитые губы в некое подобие улыбки, увидев, что Дварф на полном серьёзе достал бумажный свиток-блокнот и готов записывать. «Не знаю, что там будет после, но, клянусь...» Я замолвлю за тебя словечко. Слова давались убийцы остылых с трудом. Там за стеной есть твари намного опаснее. Вы дворфаы о них ничего не знаете, потому что охотники убивают всё. Раньше, когда нас было много, по южным горам, южным землям не бегало ничего крупнее пироотли. А теперь нас всё меньше. Хранители крепости жертвуют нами все чаще из-за того, что они сами выдохлись, из-за того, что порождения становятся все более опасными. Они меняются. Раньше и пироотли были не самым маленьким порождением. Были прейды. Этого никто не помнит. Охотник закашлялся. Чем ближе ты подходишь к порогу, грани между жизнью и смертью, «Тем больше ты утопаешь в воспоминаниях хранителя крепости. А я всю жизнь ходил просто по ней. Даже орденские не понимают, какой груз давит на защитников крепостей». Он попытался отдышаться, сильно забирая ртом воздух. Затем безумно улыбнулся и посмотрел на Дварфа. «Хочешь шутку? Тела останутся здесь. Они никогда не расходятся в этих землях, даже не оживут. Смешно, правда?» «Слишком спокойны Нет осирения здесь. Я не должен идти дальше, тупые болваны». Он снова начал говорить о катящемся колесе и потом добавил нечто новое. «Это личное, понимаешь?» «Личное?» — переспросил дворф выдержав многозначительную паузу. Он провел рукой по своей бороде. Это был весьма многозначительный жест у обитателей Синих Гор. У меня лие это жена и дети и у меня теперь они свободны испустив дух прохрипел охотник он так и не упал, только запрокинул голову и широко раскрыл глаза, смотря куда-то вверх. Кевкан покачал головой, сделал какие-то пометки в блокноте историка и пошел дальше, осторожно ступая по дорожным камням между еще не остывших тел. Когда Дварф миновал поле битвы, охотник встал. Кровь излилась из его рта черным густым фонтаном. Наемник медленно развернулся на звук. Невидящим взглядом черная птица озиралась по сторонам и дрожала. Зрачки были расширены, как у утопленника. Дварф посмотрел на бывшего собеседника и понял, что перед ним больше не охотник. Клакс! Раздался выстрел из арбалета. Он положил конец страданиям убийцы остывших. «Даже когда охотник стал подобным тем, с кем сражался всю жизнь, он попытался идти по дороге прочь из родных земель», написал в свою хронику Дваров.